Принцип отбора стихов в лебедином стане определен их душевной направленностью. Книга была составлена, очевидно, к лет 23 -го года, тогда она впервые упоминается в переписке Цветаевой. Издание Лебединого стана тогда не состоялось, но в разные годы стихи из него появлялись на страницах русской эмигрантской периодики. Перед возвращением из эмиграции Цветаева переписала сборник и оставилась частью своего архива в Базеле. «Лебединый стан» увидел свет лишь в 1957 году. Примечание автора. Сюда включены стихи с весны 1917 по 31 декабря 1920 года. «Часть существа Цветаевой, ее мысли и сердце постоянно следовали за мужем, живя победами, поражениями, надеждами и отчаянием добровольческого движения». В творчестве Цветаевой это единственная книга гражданской лирики. Современность запечатлена в ней с исторической точностью. Читая «Лебединый стан» подряд, вы почувствуете ясно обозначенный сюжет, логику и динамику его развития. Открывается сборник вне хронологии стихотворением на кортике своем «Мой декларации верностью мужу и белому делу». Потом идут как бы сторонние наблюдения, зарисовки живой реальности, реакции на сообщения газет, кусочки собственной жизни, чувства и мысли по поводу происходящего. Возникает тема поруганной Москвы, затем «Белой гвардии», «Белого дона», увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности. И тема поэта, его место в революции. Цветаева обращается к образу поэта французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно, возникает противопоставление. «А я? Андрей Шенье взошел на эшафот. А я живу, и это страшный грех. Есть времена, железные для всех, и не певец, кто в порохе поет». И не отец, кто с сына у ворот, Дрожа срывает воинский доспех. Есть времена, где солнце — смертный грех. Не человек, кто в наши дни живет. Сюжет строится со все возрастающим драматизмом. Взгляд со стороны исчезает. События захлестывают поэта. Цветаева уже соучастница всего, что происходит с Родиной. Мы видим, как постепенно... Добровольчество персонифицируется, становится белым лебедем, моим белым лебедем. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Ангел, воин, Сережа, любимый, тоска по нему, страх за него, сплетаются с тоской и страхом за всех, за белое дело. Это и история, и любовное письмо, которые пишутся, чтобы когда-нибудь неведомыми путями достигнуть ушей, глаз, сердца любимого. С каждым уходящим месяцем это становится все менее вероятным. В записях Цветаевой рассказывается, как они с Али бегают вниз к входной двери на каждый реальный или кажущийся стук в безнадежном ожидании какой-нибудь весточки. «Лебединый стан» все больше превращается в «письмо в бутылке. В страшные немые дни февраля двадцатого года рождается стихотворение «Я эту книгу поручаю ветру» кульминация сборника. В нем голос Светаевой достигает трагического звучания «Я эту книгу поручаю ветру и встречным журавлям, давным-давно перекричать разлуку я голос сорвала». Как героини греческих трагедий обращались в пространство, к богам, к хору, так и Цветаева обращается в пространство, к природе, к ветру и птицам. Возникает поэзия трагического накала. Роль «Рока» из греческой трагедии выпала на долю разлуки, тоже роковой и непреодолимой. Разлука, разрыв, разминовение — эта тема пронзит последующее творчество Цветаевой. Сейчас она оборачивается не только личной трагедией, но выражает трагедию России. Я говорила, что у Цветаевой не было историосовских теорий. Однако в «Лебедином стане» ясно слышна тема разминовения России со своей историей. Цветаева обвиняет Петра I, конечно, она не первая. «Грозящая ужо тебе русская литература помнит со времен «Медного всадника». Но в стихотворении Цветаевой Петру смысл обвинений другой, нежели был у Пушкина. Петр виноват в том, что повернул Россию по чужому пути, дал ей чужую судьбу. Теперь это оборачивается гибелью России. Весь комплекс исторических ассоциаций в «Лебедином стане» разворачивается в роковой необратимый процесс, на наших глазах завершившийся гибелью. Россия, мученица, с миром спи. Особое место занимает Ярославна, героиня слова полку Игореве. Вот уже восемь веков причитающий на городской стене путивле. Лирическое я лебединого стана трансформируется. Уже не Марина Цветаева скорбит и томится неизвестностью о муже, но Ярославна оплакивает Русь и русское воинство. И вот уже это сама Россия, скорбящая о своих сыновьях. Лирическое «я» вновь является поэтом. В отличие от Ярославны, Цветаева хочет не только оплакать Руси всех погибших, но и стать летописцем этой трагедии. То мужественное, что заставило ее петь славу добровольчеству, превратило ее из женственной кукушки, как называет Ярославну автор слова, в журавля. Я журавлем полечу, летящего над полями сражений, чтобы собрать и запомнить все подробности. Но я плакать всех, она считает своим долгом. Если в первые годы революции Цветаева была с теми, кто в данный момент побежден против торжествующего победителя, то постепенно в стихах окрепло убеждение, что в гражданской войне победителей не будет». это оплакивает всех правых и виноватых, всех погибших в братоубийственной войне. Трагическая панихида обличена в форму традиционной русской заплачки причитания. «О, грибок ты мой, грибочек, белая грусть!» То шатаясь причитает в поле «Русь!» «Помогите, на ногах не тверда!» «Затуманила меня кровь руда» «И справа, и слева» Кровавые зевы, и каждая рана, мама. И только и это, и внятно мне пьяный, Из с чрева и в чрева, мама. Все редком лежат, не развесть межой, Поглядеть солдат, где свой, где чужой. Белый был, красным стал, кровь обогрила. Красным был, белый стал, смерть побелила. Кто ты, белый, не пойму, «Предстань! Алю красных пропадал! Рязань!» Не только перед лицом смерти, но и перед лицом России все погибшие равны и правы, ибо каждый умер за нее, за ее счастье, по-своему понятое. Но кончить книгу причитанием было бы для Цветаевой противоестественно. В самой трагической ситуации она искала света, Она завершает «Лебединый стан» стихотворением, написанным под Новый 1921 год. Гражданская война кончилась, большевики победили. Значительная часть Белой армии эвакуировалась через Турцию в Европу, остальные рассеялись по стране. Цветаева все еще ничего не знает о муже, он найдется лишь полгода спустя. Кажется, будущее страны уже определено. Но собственное будущее Цветаевой и ее семьи туманно. Новогоднее стихотворение обращено к сподвижникам мужа. В первой публикации оно называлось «Тем в Галли-Поли». Галли порт в европейской Турции, куда эвакуировалась из Крыма добровольческая армия. «Может быть, и к Сереже, если он и жив, и среди них». С Новым годом лебединый стан, славные обломки. С Новым годом по чужим местам воин с котомкой. С пеной урта пляшет, не догнав красная погонь. С Новым годом битая в бегах Родина с ладонью. Преклонись к земле, и вся земля песню заздравной. Это Игорь Русь через моря плачет Ярославный. Томным стоном утомляет грусть, брат мой, князь мой, сын мой. С Новым годом, молодая Русь, за морем, за синим. Это катарсис. Рок победил, но долг выполнен до конца. Высокой нотой очищения кончается лебединый стан. Надежда на мгновение победила отчаяние в душе Цветаевой. Впрочем, об отчаянии ее мало кто догадывался, наоборот, ее осуждали за многочисленные увлечения. Легко вообразить себе толки кумушек, муж где-то на войне, может, даже погиб, а она... И на самом деле она многими увлекалась в эти годы, у нее были романы, так эфемерные, так и вполне реальные. Многим она написала стихи, комедиант Завадской, студийцы Алексеев и Антокольской. Помощник Мир Мирхольда — режиссер Бебутов, драматург Волькенштейн, начинающие поэты Лан и Миндлин, князь Волконский, художник Вышеславцев, к которому обращен большой цикл стихов, мною условно названный «Спутник», красноармеец Стенька Разин, описанный в «Вольном проезде». Другой красноармеец — Борис Бессарабов, к нему обращено стихотворение «Большевик», Алексей Александрович Стахович. О скольких мы, возможно, не знаем. Она была искательницей. Искательница приключений, сказано в стихах, но это неправда. Она искала не приключений, а душ, душу, родную душу. С годами ее поиски стали гораздо менее интенсивными, Цветаева пережила слишком много разочарований и теряла надежду. но стремление встретить близкую душу не исчезло, осталось ней до конца. В годы гражданской войны это была еще и попытка найти свое дерево, спасающее от одиночества, в тисках которого билось и которого не выносила ее душа. Это ощущалось, как жажда или голод кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. «Не насытим мой голод», — написала она в пятнадцатом году. В двадцатом призналась в интонации более драматической, а все же по людям маюсь, как пес под луной. И несколько месяцев спустя с большой горечью, ненасытностью своею перекармливаю всех. Перекармливание всегда мешало ее отношениям с людьми, Мало кто мог выдержать напор ее дружбы, ненасытного стремления отдать себя и постигнуть другого целиком. Это не был просто секс, даже, может быть, совсем не секс или секс в каком-то ином качестве, простым смертным незнакомым. Цветаева тогда не раз повторяла, что главная ее страсть — собеседничество». А физические романы необходимы потому, что только так проникаешь человеку в душу. Тело казалось лишь оболочкой души, с которой она жаждала слиться. Нельзя, не коснувшись уст, утолить нашу душу. Если это и помогало, то ненадолго. И Цветаева вновь возвращалась к своему одиночеству. Это было неизбежно. И она это сознавала. «Одиночество, верховный час». В стихах Волконскому, звучал как итог пережитого и как прозрение в будущее. В ее жизни все начиналось и кончалось одиночеством. Поэзия была единственным доступным Цветаевой способом преодолеть его. Десятилетия спустя Соломея Андроникова, дружившая с Цветаевой в эмиграции, сказала мне нечто поразившее бы многих. Марина вообще не была склонна к романам. Что же тогда были все ее увлечения? Что бросало ее к людям, как голодного к хлебу? Возможно, в этом кроется одна из тайн поэтического творчества. Увлечения были пищей поэзии. Косвенным подтверждением этого служит факт, что Цветаева с не меньшей страстью увлекалась теми, с кем роман в обычном понимании был невозможен, как со Стаховичем, с которым она была едва знакома, и стихи, которому написано после его смерти, или с Волконским, о котором было известно, что он не интересуется женщинами. Обоим Цветаева посвятила изумительные, совсем нелюбовные стихи. Может быть, в поэте существует определенный душевный вампиризм, примитивно принимаемой за формы секса. Увлечения Цветаева исследовали одно за другим. Можно подумать, что от каждого, от большинства, а не от всех, она освобождалась стихами и переходила к следующему увлечению. Так она с восторгом пишет Ланну, что свободна от него, потому что в ее жизни появился другой, 18-летний красноармеец Борис Бессарабов. Письмо к Ланну, где подробно описано несколько вечеров с Бессарабовым, свидетельствует не о влечении, а весьма платонической любовной игре. Из этих отношений вырос не только большевик, стихотворение довольно слабое, но и неоконченная поэма «Егорушка» — попытка воссоздания народной интерпретации жития любимейшего русского святого. А встреча с Ланном — короткое, но бурное увлечение, как будто... Расковала дремавшие творческие силы Цветаевой, как когда-то стихи хлынули потоком, завершившимся поэмой на красном коне. Цветаева писала Ланну об огромном творческом подъеме от встречи с ним. Интересно, что ничто из написанного в связи с этими встречами не имеет ни малейшего отношения к эротике. Возникает ощущение, что все эти «каждые» как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной, не только открывали в Цветаевой стихотворные потоки, но и утверждали ее в реальности собственного существования. Без них, возможно, оно казалось бы ей еще эфемернее. Зато, когда бывал исчерпан стиховой поток, исчерпывался, становился ненужным и сам вызвавший его человек». Цветаева не только теряла интерес, но злословила или просто забывала адресатов своих стихов. Отсюда нередкие у нее перепосвящения. Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта, непосредственная свидетельница того, как делаются стихи, пыталась проникнуть в тайну связи поэзии и секса. Говоря об увлечении и разрыве Мандельштама с женщиной, которые написаны «Я буду метаться по табору улицы темной» и «Жизнь упала, как зарница. она подходит, по-видимому, к самому существу. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Я подозреваю только одно. Если бы в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были бы написаны, возможно, что он дал бы мне уйти к Т. Объект любви или увлечения необходим, пока создаются стихи, он существует ради них. Когда стихи уже есть, с ним можно болезненно или легко расстаться. И если не расстаться, то перейти на совсем другой уровень отношений. Что здесь первично, влечение или поэзия? Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить, пишет Мандельштам. Особое напряжение поэзии, ее чувственная и профетическая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука. Я цитирую по выписке из первого варианта рукописи второй книги Надежды Мандельштам. которую я в давние времена сделала и которая сохранилась в моих бумагах. Впоследствии Надежда Яковлевна этот кусок, очевидно, изменила. Отголоски его я нашла во второй книге. На страницах 240 и 276. Примечание автора. Измену стихами сам Мандельштам ощущал более серьезной, нежели измену в общепринятом смысле слова. Мучился он стихами к Наташе Штемпель и умолял меня не рвать с нею. А я никак не видел в этих стихах основания для разрыва с настоящим другом. Второе стихотворение «К пустой земле невольно припадая» он вообще скрыл от меня, и если бы была возможность напечатать его, наверное, бы отказался. Он об этом говорил. «Изменнические стихи при моей жизни...» не будут напечатаны, и мы не трубадуры. Последнее свидетельства, особенно интересно, ибо стихи, обращенные к штемпель, лишены какой бы то ни было эротической окраски, как и стихи Цветаевы к Волконскому или Стаховичу. К пустой земле, невольно припадая, относится к области высокой метафизики. Оно обращено к женщине-другу, которой доведется встретить поэта после смерти, сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших их призвание. Цитирую по изданию Мандельштам стихотворение «Ленинград. Советский писатель. 1973. Библиотека поэта. Большая серия. Страница 202. Примечание автора». Того же плана, в чувственности, и стихи Цветаевой к Волконскому и Стаховичу, с которыми в ее поэзию вошла тема отцов, людей минувших дней. Мы не знаем, что думала Цветаева по поводу своих изменнических стихов, во всяком случае она их публиковала. Вот ее диалог с восьмилетней Алей, поставленный эпиграфом к письму к Ланну. «Марина, чего вы бы больше хотели? Письма от Ланна?» Или самого Ланна? Конечно, письма. Какой странный ответ. Ну а теперь, письма от папы или самого папы? О, папы! Я так и знала. От того, что это любовь, а то романтизм. В этой как бы мимоходом сказанной фразе определены отношения Цветаевой к мужу и всем остальным, каждым. Не только стихи, но и чувства, их вызвавшие, не касались главного — ее отношений с Сергеем Яковлевичем. Он был единственным. Все остальное было романтизмом. Все остальные в разной степени были каждыми. В декабре 1920 года Цветаева признавалась в письме сестре «Я очень одинока, хотя вся Москва знакомая». Все эти годы кто-то рядом, но так безлюдно. Возможно, это было несправедливо к тем, кто был рядом, но таково внутреннее ощущение Цветаевой. Она и Сережа — это был отдельный мир со своими клятвами и обязательствами. Кажется, Цветаева таилась в этом главном своем чувстве, хотя в годы революции страх, боль, тоска по мужу были ее постоянными спутниками. Она жила в этих чувствах, ими мерила жизнь. И скрывала их от посторонних глаз, несмотря на то, что с годами, по мере того, как неизвестность становилась все глубже и нестерпимее, страх и тоска ощущались все острее. Когда же по окончании гражданской войны Светаева не получила никаких известий о муже, она была на грани отчаяния. В письмах из Крыма, Ей сообщили, что он был жив еще осенью двадцатого года, на этом сведения обрывались. Цветаева запрещала себе думать о его возможной гибели. Нужно было ждать и искать. Она просила Эренбурга, уезжавшего в Европу весной 1921 года, навести справки об Эфроне. В догонку Эренбургу она написала стихи, полные надежды, заклинающие судьбу и вестника вернуть ей единственного одного. Оно звучало как продолжение заклинаний Ярославны и кончало словами Ты сердце матери везешь. В Крыму нашлись живыми сестра Ася с Андрюшей, Волошины, Герцки, Парнок. Они пережили все ужасы гражданской войны, власти, сменявшие одна другую с непредугадываемой быстротой, убийства, расстрелы, голод, болезни. Ася с Андрюшей — смерть Андрюшиного отца. В Крыму все еще было голодно и небезопасно. Победившая власть была подозрительна и скоро на расправу. Цветаева ринулась помогать крымчанам. Неумелая — И не добытчик для себя, она была намного способна для друзей. Создает общественное мнение, ходит по учреждениям, помогает выбивать пайки, охранные грамоты на дома. В письмах она уговаривала Асю перебраться в Москву. Они тоскуют друг без друга. Марина уверена, что их близость еще окрепла за годы разлуки. Думаю о нем, муже, день и ночь. «Люблю только тебя и его». В любом случае, кажется, ей жить вместе будет им обеим гораздо легче, чем в Росе. Она не просто зовет, она ходит ей работу в Москве и с Борисом Бессарабовым посылает на дорогу муку, деньги и вызов. Без официального вызова проехать в Москву невозможно. Душевный и действенный отклик Цветаевой на чужую беду и нужду — мгновенен и щедр. В самые трудные времена она делилась куском хлеба, папиросой, теплом своей буржуйки, стирала рубашки, поселившемуся у нее на время молодому поэту Миндлину. — Зачем вы стираете его рубашки? Ведь он дрянной поэт, — уговаривала ее подруга. Переписывала рукописи князю Волконскому. Она познакомилась с ним у Веры Звягинцевой, И с первой встречи потянулась к нему. Вера Клавдиевна рассказывала мне, как, увлекшись Волконским, Цветаева, иногда ночью у Звягинцевой, будил ее среди ночи. «Верочка, проснитесь, я хочу говорить о Волконском». Ее привлекало его происхождение, княжеское и декабристское, порода, его театральное прошлое, образ мыслей, то, что он писал. Этот человек был интересен Цветаевой, как мало кто другой. Его дружба стоила добиваться, и она добилась. Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Беседовать с ним, даже переписывать для него его прозу, было для нее радостью. Пожалуй, он был первым из поколения отцов, с кем она сошлась так коротко, Мальчиком в гостиной своей матери Волконской видел и слышал самого Тютчева. С Волконским к ней вернулись стихи. Во всяком случае, она сама так считала. Нельзя сказать, что она не писала в последнее время, хотя ей казалось, что ее молчание длилось долго. Оправившись после смерти Ирины, она написала большую русскую поэму-сказку «Царь-девица». Прекрасный цикл спутник, пьесу Ученик. От нее сохранились только стихотворные песенки Начала новую поэму Егорушка, но не докончила. Декабрь 20, январь 21 -го года прошел под знаком Ланна. Были стихи к нему и поэма на красном коне. Однако, действительно, с лета 20 -го года не было стихотворной лавины. как бывало почти всегда прежде, как за последние годы было в период театрального романа и спутника, приходили лишь отдельные стихи. Это тяготило Цветаеву. С Волконского началось и пошло, стихи опять захлестнули ее и уже не отпускали до самого отъезда из России. Снова, как во времена юношеских стихов или первых верст, Стихи оказывались лирическим дневником и естественно выстраивались в книгу, которую она издавая назвала ремесло. Она вступила в период поэтической зрелости. О этот час, когда как спелый колос мы клонимся от тяжести своей. Волконская предстал перед ней учителем, обращенный к нему цикл стихов озаглавлен ученик. Им открывается ремесло. Школы и Волконского, Цветаева завершила период своего ученичества.